Глава двадцать первая. Василиса. Тело охватило зноб. Я приоткрыла глаза. Окно распахнуто настиж. Повернула голову на шорох. Кирилл торопливо одевался, стараясь не шуметь. Я пробежала по холодному полу на пальчиках, плотно закрыла створку и юркнула обратно в постель, укрываясь вторым слоем одеяла. «Надо было попросить, нечего бегать босиком». Медведь застегнул последнюю пуговицу на рубашке и поправлял воротник. "Я быстро", прошептала я, уютнее заворачиваясь в одеяло. "Угу, а потом здравствуй, доктор", ворчал мне в ответ. Ранний подъём сказался на медвежьем настроении. За окном только-только светлели краски, и хотелось одного спать. "Я сплю", прошептала я. "На мёки не мой конёк". Пусть не портит мне самый приятный утренний сон своим ворчанием. Вытащу за ногу на прохладу, посмотрим, как ты дерзить будешь. С этими словами Кирилл закинул сумку на плечо и взял чемодан. Ц. Шикнула я и перевернулась на другой бок. Кирилл вышел из комнаты, выставил собранные вещи, долго топтался на пороге, но вернулся. Никаких больше эффективных помолвок без меня, поняла я. Я вздрогнула, услышав голос над духом. "Спи". За словами последовал поцелуй в висок. "Хорошего полёта", прошептала я в ответ. "А ты умеешь быть милой". Со смехом раздалось уже у двери. "Чтоб на тебе закончился томатный сок". Понедельник не кажется таким ужасным, когда, во-первых, не нужно вставать ни свет, ни заря на работу, я могла валяться в постели и бездельничать сколько душе угодно. И ничего мне за это не будет. А во-вторых, нашёлся мой багаж в целости и сохранности. Я с удовольствием распаковывала вещи, раскладывала по полкам, расставляла косметику на столики, ровняя тюбики и баночки. И в-третьих, дала своим глазам отдохнуть. Сняла линзы и насила очки. Рай на земле не меньше. Я полностью оккупировала спальню. От признаков присутствия в ней мужчины осталась лишь зубная щётка в стаканчике на раковине в ванной комнате. Следующие 2 дня мы с племешом посвятили сбору конструктора. К обеду я жалела, что подарила набор с таким большим количеством деталей, но раз уж взялись строить космический корабль размером с кофейный столик, то отступать нельзя. Макс, мы опять пропустили страничку. Смочив пальцы слюной, я разлепила глянцевую бумагу. Мы пролили на неё сок, вот поэтому и не получается. Ребёнок кряхтел в ответ. Было видно, что он устал не меньше моего, но не конючал и не просил отложить конструктор на потом. Обедать, Паулина прокричала из столовой. Давай завтра закончим, хорошо? спросила я с Надеждой, но ребёнок проявил удивительную сознательность. Нет, раз уж начали, нужно собрать. Башка рассмеялась, глядя на моё лицо и пожала плечами, мол, ничего не могу поделать. Он прав. Хорошо, только пусть нам твой папа помогает. Я сам. Племяш быстро съел пасту, запил соком и вопросительно на меня посмотрел, на что я продемонстрировала практически целую порцию в своей тарелке и виновато улыбнулась. Женщины пробормотала и поплёлся в гостиную. Сестра округлила глаза, сдерживая смех. А я расхохоталась в голос. Шавинизм передаётся по наследству или он заражен? спросила я тихо. Всё вместе. Пашка хихикнула и поставила передо мной большую чашку чая. По квартире разлетелась трель дверного звонка. Я вопросительно вскинула брови. Матушка пришла, она хочет поговорить с тобой. Паша, зашипела я, поглядывая на гостиную, где племянник рассматривал инструкцию. Зачем? Она наша мать. Ты должна дать ей шанс. Сестра прошла мимо меня и скрылась в коридоре. Мне осталось пара минут, чтобы собраться мыслями. Это всего лишь разговор. Скорее всего, неприятный, но только разговор, уговаривала себя, а в голове носилась мысль, что слова приносят боль не меньше, чем поступки. Я ощутила острую нехватку Кирилла. В последние дни он был тем самым буфером, который отталкивал от меня неприятности. Эта мысль не принесла облегчения, а расстроила с новой силой. Привязанность к мужчине росла, как и потребность в нём. Отрицать было глупо, но что дальше? Ему хотелось позлить брата и не расстраивать мать, а мне? А мне надоело жить вопреки, вопреки матушкиным желаниям. Я хочу просто жить, никому ничего не доказывая. Хочу понимания и тепла, человеческого тепла. Добрый день, Василиса. Матушка не пыталась приблизиться, поцеловать, как она это делала на людях. Села напротив, подвинула заранее приготовленную чашку с чаем ближе и глубоко вдохнула. Добрый, отозвалась я на приветствие, собрала приборы и отнесла тарелку в раковину. Есть я точно не буду. Давай сразу к сути. Заняла прежнее место. Хорошо. Так даже проще. Ты, наверное, ещё не знаешь, но Таракановы хотят отметить помолвку. Это было действительно для меня новостью. И я хотела спросить, не пора ли прекратить этот цирк? Ты о чём? спросила я. Паша поглядывала в гостиную. Отведи Макса в комнату, посоветовала сестре. А вашей помолвке? Представление неубедительно. Я не совсем понимаю, зачем ты пришла. Если родители Кирилла хотят отметить, значит мы отметим. Не вижу сложностей. Внутри всё же зашевелилась совесть. Ты действительно выйдешь замуж? Этот вопрос был задан таким тоном, что я невольно скривилась. Выйду, и не потому, что я хочу это сделать назло тебе. Я нашла человека, который меня принимает такую, какая я есть, со всеми недостатками. не пытается переделать или навязать своё мнение. Он говорит, если его что-то не устраивает, но не пытается ломать. Мне с ним легко. Да нет, мне с ним невероятно легко. Ваша стояла в проёме, на её лице блуждала лёгкая улыбка. Что не так? Семья? Так нет, она выбрана тобой. Что тебе не устраивает в этот раз? Вопрос прозвучал зло даже для меня. Я замолчала и смотрела на мать. Чувствовала себя паршиво, опять показала слабость. Старалась достучаться, показать, что мне неприятно, объяснить свои действия, получить в ответ понимание и поддержку. Наивная девочка. Давно пора запомнить, все слова будут использованы, только не в моих интересах. А почему меня должно что-то не устраивать? Хотела удостовериться в том, что не трачу деньги и своё время просто так. Ответ обескуражил. На последних словах Паша объявила о своём присутствии, прошла к нам. Это всё, что я хотела уточнить. Хорошего дня, девочки, произнесла светским тоном матушка. Я что-то сказала в ответ и вернулась к чаю, помешивая сахар, всеми силами стараясь принять откровение, озвученное матушки. Вась, голос сестры вырвал меня из мыслей. Я смотрела в столовую. Мы были одни. Что будешь делать? Она понимала, что всё сказанное мной чистейшая правда. А что я могу сделать? Придерживаться плана, а через пару месяцев объявить о расставании. Вот в чём я точно уверена: это в том, что Кирилл не захочет расставаться с тобой. Сестра смотрела на меня в упор. Таран на тебя запугивал? Нет, возразила Паулина. Причём вообще он? Неважно, ему всё равно нельзя верить, пробормотала я. Сестра не понимающе смотрела. Я сама всё вижу. Кирилл не отходит от тебя, боится оставить. Да, именно так это и выглядит со стороны. Угу. И поэтому 2 дня не даёт о себе знать. Паш, не выдавай желаемое за действительное. У нас сделка. Но. Что но? Я ничего не знаю о его личной жизни, абсолютно ничего, ноль. Может, он сейчас со своей девушкой вот так же чай пьёт? и рассказывает ей, как он старшему брату дорогу перебежал. Сидят и смеются. «Глупости! И ты сама в этом убедишься!» На слова сестры мне осталось лишь хмыкнуть и пить остывший чай. «Вась!» «М-м-м! Помнишь, ты говорила, что Таран, как там, герой не твоего романа?» «Помню, и от слов не отказываюсь». «А Кирилл?» «Не заставляй меня питать ложные надежды». Всё происходит не от нашего желания быть вместе, а от желания отомстить, утереть нос, поставить на место. Тебе не кажется это странным началом отношений? Нормальное начало, сестра пожала плечами. Нет, не стандартное, конечно, но имеет право быть. Хватит меня убеждать. Маша сдалась. Она налила по второй кружке чая, молча размешивала сахар и поглядывала на меня. Подавшись порыву, я встала из-за стола, оставив чай нетронутым. Скоро вернусь. Взяла телефон и сбежала от неудобного мне разговора. Вышла в подъезд, прыжками спустилась по ступеням. Вдруг это поможет, и мои мысли улягутся, как цветные карандаши в коробку, ровными рядами, рассортированные по оттенкам. Бесцельно бродила по набережной, засматриваясь на варкующие парочки. Милькнула зависть. тоже вот так хочу болтать о пустяках, смеяться и не обращать на окружающих внимания, как будто кроме них двоих больше никого в мире нет. Устало села на лавочку, вытянула ноги, вглядываясь в воду в надежде, что там окажется ответ на мой вопрос. Вопрос, который в моей голове никак не мог обрести чёткую формулировку, или я боялась озвучить его сама себе. Готова ли рискнуть ещё раз? Полностью довериться кому-то, кроме себя? Систер! крикнула, входя в квартиру. Систер! протянула заискивающим тоном, заглядывая в комнату Паши и Игоря. Что? буркнула Паулина, не отвлекаясь от монитора ноутбука. Мне нужно огрудительное платье. Поможешь? Поможешь, согласилась она без охотки. Выдохнула шумно, подняла на меня взгляд. Красное. Я даже знаю, где мы его купим. выходишь на охоту? Поинтересовалась, хлопнула крышкой ноута и растянулась в белозубой улыбке. Да. Согласилась я, ощущая предвкушение. Ну вот, а то хватит меня убеждать объявляя о расставании, дразнила Паша. По моим прикидкам, сразить Кирилла хватит одного огрудительного платья и красивого, но очень маленького купальника. Её глаза загорелись в азарте. Ты же слышала, что отмечать помолвку будем на нашей турбазе? А там бассейн, улавливаешь? Я закатила глаза и рассмеялась. Слишком очевидно, не находишь? Нет, мужчинам надо в лоб говорить: ты мне нравишься, хочу тебя вся не могу, уносив в пещеру. Иначе вы ещё год топтаться на месте будете. А что тебя подтолкнуло поменять решение? Сестра юркнула в гардеробную. Хочу быть счастливой, ответила я не лукаво.